Однажды он получил анонимное письмо, сообщавшее ему, что Адетта была любовницей множества мужчин, в их числе были названы Форшвиль, господин Дебриоте и художник, и женщин, и что она часто посещала дома свиданий. Он терзался от мысли, что среди его друзей находится человек, способный прислать ему такое письмо. Ибо по некоторым подробностям можно было заключить, что автор его был хорошо знаком с интимной жизнью Свана. Он старался доискаться, кто бы это мог быть. Но он никогда не мог представить себе неизвестных ему поступков других людей, если эти поступки не имели видимой связи с их речами. И когда он хотел выяснить, не следует ли ему поместить неведомую область, где мог родиться этот низкий поступок, под видимыми чертами характера господина де Шарлюс, господина де Лом, господина Дарсан, то так как никто из них никогда не одобрял в разговорах со Сваном анонимных писем, и так как все их суждения по этому поводу предполагали, что они относились к таким письмам с порицанием, он не нашел никаких разумных оснований связать гнусный поступок с характером одного из этих лиц Скорее, чем с характером двух остальных. Господин де Шарлюз был человек несколько эксцентричный, но по существу добрый и отзывчивый. Господин де Лом отличался некоторой сухостью, но это была натура здоровая и прямая. Что касается господина Дарсан, то с вами никогда не встречал человека, который даже в самых печальных обстоятельствах не приходил бы к нему с более сердечным словом, действовал бы более деликатно и более умело. Эта черта была у него выражена настолько ярко, что Сван не способен был понять не совсем красивую роль, обыкновенно приписывавшуюся ему по отношению к одной богатой женщине. Каждый раз, когда Сван думал о господине Дарсан, он бывал вынужден оставлять в стороне эту дурную его репутацию как несовместимую со столь несомненными свидетельствами душевного благородства. Одно мгновение Сван почувствовал, что ум его мутится, и он стал думать о других вещах, чтобы таким образом хоть немного прояснить мысль. Затем он собрался с мужеством и вновь стал размышлять об анонимном письме. Но не будучи в состоянии заподозрить кого-либо в частности – Он вынужден был направить свои подозрения на всех. Да, конечно, господин де Шарлюз любил его, сердце у него было доброе. Но это был неврастенник. Завтра он, возможно, расплачется, узнав, что Сван болен. Сегодня же, в припадке ревности, гнева, под влиянием внезапно осенившей его мысли, он вполне сознательно мог сделать ему зло. В сущности, Эта порода людей самая негодная. Конечно, принц Делом любит свана гораздо меньше, чем господин де Шарлюс, Но как раз поэтому он далеко не так на него обидчив. Кроме того, это несомненно, натура холодная, одинаково неспособная и на низкие, и на благородные поступки. Сван сокрушался, что за всю свою жизнь он умел привязаться только к подобным людям. Затем он приходил к выводу, что качеством, препятствующим людям делать зло своему ближнему, является доброта, и что, в сущности, он может отвечать взаимностью только натурам, подобным его собственной, каковой была в отношении сердечности натура господина де Шарлюс. Одна мысль причинить Свану такое огорчение возмутила бы его. Но когда имеешь дело с человеком недостаточно тонким, принадлежащим к другой породе, каковым был принц Делом, то как предвидеть поступки, на которые его могут толкнуть мотивы совсем иного рода? Обладать добрым сердцем – это все, а сердце у господина де Шарлюс было доброе. Господин Дарсан тоже не лишен был доброты, и его сердечные, но недостаточно близкие отношения со Сваном, созданные удовольствием, которые они, думая обо всем одинаково, получали от беседы друг с другом, носили более спокойный характер, чем экзальтированная любовь господина де Шарлюз, способного на любую горячую выходку, как дружелюбную, так и враждебную.